Глава двадцать К маме в этот день я решила не идти. Все же пусть она пока поправляется в привычной обстановке. Да и ремонт пока не завершен, и маги-строители меня могут увидеть, незачем мне это. А вот дед все же сходил в свое родовое гнездо и вскоре вернулся с небольшим подарком для меня. «Вот, держи!» — протянул он мне темно-серебристые митеньки. Как у байкеров, с заклепками и прочими атрибутами. Это сделано из кожи призрачного Пегаса. Мои детские, я в них же ребят объезжал. Они не пропускают никакую магию и блокируют фон. Твое обручальное кольцо оно же не просто побрякушка, оно артефакт, и фон вокруг него соответствующий. «Не снимай их в академии, пока не убедишься, что находишься одна». Напутствовал он меня. «И возьми несколько монет для перехода через бюро». Положил он на стол десять серебряных монет. «Спасибо, дедушка», — обняла я его. «Если получится через неделю вырваться, то прибуду к тебе в гости. Вряд ли ты сможешь летать в баут каждую неделю». «Да и в сезон дождей особо не полетаешь», — добавила ложку дегтя Рамина. «Но пока погода летная, то ждем тебя в гости в каждый учебный цикл». В последний путь до Бауда меня отправляли Рамина, Леопс и привидение. Тетушка отлучилась по каким-то своим делам, так что излишней лишней заботы меня никто не утомлял. Вновь переходный мир но на этот раз я здесь оказалась одна. «Мне нужно в межмирье», — прошептала чуть слышно. Золотистая дверь возникла прямо перед моим носом. Я поправила лямку большого рюкзака, что сейчас был за моей спиной, и открыла дверь. Это отделение, бюро находок потеряшка, явно находилось в каком-то мире разумных насекомых. «М -м, «Здравствуйте», — Поздоровалась я с большим муравьем, который находился за стойкой. Тот в ответ прострекотал что-то на своем языке. «Мне нужно в город Баут, что находится неподалеку от Академии Межмирья». Разговаривая с муравьем, я чувствовала себя совершенно по-дурацки. Дожила. С насекомыми разговариваю. Муравей выразительно посмотрел на столешницу, куда я положила монету, затем вылез из застойки и подошел к двери на задних лапах. Покрутил шар и открыл мне дверь. «Спасибо!» – кивнула ему и аккуратно вывела самокат на булыжниками улицу города. Город-баут был все таким же оживленным. Туда-сюда летали повозки с запряженными змеями. Жители города куда-то спешили, иногда по воздуху проносились крылатые животные, которых я никогда в глаза не видела. Выявив момент, когда в небе никого не будет, я встала на самокат и взлетела. Поднявшись, я взяла курс на вдали башни Академии, напоминающую горную гряду. Лететь старалась быстро, потому что с каждой минутой я нервничала все больше и больше. Как я должна преподавать предмет, если ничего об этом не знаю? Да, библиотека в бюро выдала мне некоторые книги, но все же... Мне было не по себе. Я не стала приземляться в ахте, а сразу рванула в сторону парадных дверей академии. Взлетела на широкую площадку у лестницы, где я остановила самокат, оглядывая толпы студентов, которые куда-то отчаянно спешили. «Так, мне нужен какой-то преподаватель». «Леди», — подошел ко мне субтильный мужчина с рожками на голове, который появился прямо передо мной практически из воздуха. «Я так понимаю, вы являетесь новым преподавателем по человековедению?» Кажется, задавая вопрос, он уже знал на него ответ. «Да», — кивнула я, — «Леди томила». Представилась я, понимая, что надо как-то общаться дальше. Бытовой маг средней категории, господин Ируз. Поклонился мне мужчина. Я заведую преподавательской башней, и мне поручено вас сопроводить до вашей комнаты и все показать. Ясно. Прислуга. Значит, надо наладить хорошие отношения и стараться не создавать им лишних проблем. Прислуга — это не какой-то там эфемерный ректор, а люди или не люди, которые будут ежедневно обеспечивать твой комфорт. Что ж, господин Ируз, я сняла самокат с подножки. Видите меня куда следует, и если можно, то расскажите мне немного об Академии. Сами понимаете, я здесь только второй раз. Чуть смущенно улыбнулась я. Мужчина еще раз поклонился и повел меня внутрь здания академии. Все студенты уже куда-то разбежались, так что я теперь не боялась попасть им под ноги. У лестницы мы свернули в сторону и вошли в небольшой зал, где располагались большие черные плиты. — Вставайте сюда, леди! — господин Рус указал на центр одной из плит. Я послушно закатила на плиту самокат и встала рядом с ним. Заведующий преподавательской башней также встал на плиту. «Третий этаж, комната 98, громко произнес он. «Ой, мамочки, плита под нашими ногами вдруг завибрировала и начала подниматься вверх. Своеобразный у них тут лифт, необычный и очень опасный» потому что никаких ограждений по краям не было. Я вцепилась в руль самоката, чтобы в случае опасности до себя успеть взмыть на нем вверх или вниз. На нем я чувствовала себя гораздо спокойнее. Наконец плита прекратила подниматься и поехала в сторону, уезжая из еще одного зала дальше по коридору. Она остановилась в конце коридора у неприметной двери из темного дерева где краской была поставлена цифра 98. Прошу Леди, господин Ирус помог мне сойти с платформы и спустить самокат. Он что-то прошептал, и дверь распахнулась передо мной. Ваша аура насчитана, и теперь никто кроме вас не сможет войти сюда без вашего на то разрешения. Я нервно улыбнулась и вошла внутрь. Приставила самокат к стене и осмотрелась. А, тут ничего. Комната мне попалась просторная, отделанная темным деревом. Справа располагался платяной шкаф, пока еще пустой стеллаж для книг и старинного вида буфет с посудой. Напротив двери у окна стоял основательный письменный стол, а слева на небольшом постаменте располагалась высокая кровать. «Мне все нравится», — повернулась я к господину Иерузу. «И здесь так чисто!» Уверена, что вы тут хорошо поработали». Маг-комендант, как я его назвала про себя, немного смутился, и щеки его заолели. «Ну, это бытовые чары в основном. Пока в комнате никого нет, заклинания сами работают, убирая мусор и пыль». Он едва заметно улыбнулся. «Идемте, леди. Я также покажу вам уборную женской части башни». Справа от вашей комнаты, кстати, располагаются душевые, но ими редко пользуются. Преподавательницы Академии Межмирья предпочитают купальни, что расположены этажом ниже. Меня вполне устроит обычный душ. Да, я вообще безумно рада, что тут не средневековая грязь, а нормальное человеческое отношение к чистоте и порядку. Господин Рус буквально за полчаса провел мне экскурсию, показывая, что где находится. Также я узнала, что каждый день утром и вечером в стазисном отделении буфета появляется еда, приготовленная местными поварами. А вот на обед нам придется ходить в ближайшую к моему кабинету преподавательскую столовую, коих в академии есть в каждой башне. Мужчина с рожками снова привел меня к моей комнате и взглянул на часы. «Леди-то, мило, завтра с утра за вами зайдут, чтобы показать вам вашу аудиторию». Затем вас проводят в общий зал, где директор откроет учебный год, а после обеда у вас уже будет стоять лекция. — оповестил меня маг-комендант. — Спасибо вам, господин Рус. Вы мне очень помогли сегодня. Я склонила голову на бок. Леди, — почтительно поклонился он и чуть ли не бегом припустился по коридору. Я проводила взглядом его удаляющуюся спину и вошла в свое новое жилище, Так, с чего лучше начать обживаться? С разбора вещей. Этим я и занялась. Разложила одежду и белье по полкам и ящикам, выложила на стол письменные принадлежности, расставила книги и замерла, глядя на их корешки. Библиотека-бюро выдала мне столько художественной литературы, что я пока не знала, что с ней делать. Ладно, буду брать с собой на лекции несколько книг, пока не пойму, что от меня вообще хотят в данной должности. Когда все разобрала, в буфете что-то тихо дренькнуло, и за прозрачной стеклянной дверцей появился поднос. Ага, значит это ужин. Неплохой такой, мясо, овощи какие-то непонятные, теплое молоко с печеньем. В общем, поужинала я отлично. Потом сходила в душ а после этого с чистым сердцем и телом завалилась спать. Утром меня разбудил тренькнувший завтраком буфет. Я села на кровати и посмотрела на время. «О, отлично! Время у меня как раз есть для того, чтобы позавтракать и подготовиться к занятиям». Через час раздался стук в дверь. Я же в это время стояла у стеллажа с книгами и выбирала, что взять с собой сегодня. В итоге я просто схватила парочку книг и запихала их в поясную сумку рядом с ежедневником. «Ой, здравствуйте!» — улыбнулась я, увидев за дверью уже знакомую мне преподавательницу. магиня Варея стрельнула мне за спину любопытным взглядом и доброжелательно кивнула. «Леди Санарн, магистр Хависандр попросил меня проводить вас в подготовленную для ваших лекций аудиторию», — сообщила она мне. «Вы готовы?» — скинула она бровь. «Да, конечно». Я зашла обратно в комнату, чтобы забрать самокат, потому что здешние небезопасные лифты доверие мне совсем не внушали. «Будете везде на нем летать?» — усмехнулась преподавательница. «Удобно же!» — пожала я плечами и отправилась за расправившей крылья могиней. Кабинет для лекции мне выделили в соседней башне на первом этаже. Наверное, решили, что передвигаться на большие расстояния мне будет проблематично. Но лично меня все устраивало, так что спорить я не стала. Тем более, что кабинет был вполне себе привычным. Скамьи, столы, доска, стол преподавателя и даже небольшое подсобное помещение, куда вела дверь, что располагалось в углу за доской. Ничего лишнего, все функционально. «Мел зачарованный, и в конце лекции он сам исчезнет с доски. В аудитории стоят звуковые чары, чтобы вас было слышно всем и каждому», объяснила мне нюансы магиня Варея. «А чему именно мне учить студентов?» задала я беспокоящий меня вопрос. «Вы должны их научить быть незаметными в техническом мире людей. Они должны знать все, что может их ожидать в таких мирах», объяснила мне она. Как всегда, ничего конкретного. Ладно, разберусь тогда по факту. Сегодня сразу же после обеда у вас стоит лекция у некромантов с третьего курса. Некромантов? Нахмурилась я. Они бывают в человеческих мирах. Когда туда прорывается нечисть или когда поднимаются кладбища. Случаи разные бывают, так что без подобных знаний в мире людей у них будут проблемы. Могиня, кажется, чем-то была недовольна. И да, это личный приказ ректора. — Ректор приказал некромантам учиться человека человековедению? — округлила я глаза. — Он не очень-то любит эту должность, — поморщилась женщина и нахмурилась, услышав громкий звенящий звук. — Леди Санарн, идемте в общий зал, сейчас лорд таре откроет новый учебный год и скажет на подственную речь. «Но Новый год начался не сегодня», — сказала я, запрыгивая на самокат. «Когда его это волновало?» — жестко ответила магиня и расправила крылья. «В огромный зал мы влетели практически последними, потому что от нереального количества народу здесь и яблоку было негде упасть. Я приземлилась неподалеку от магистра Хивисандра, который о чем-то беседовал с полупрозрачной женщиной в строгой одежде. Могиня Варея приземлилась рядом со мной. Вскоре к нам подошли еще два преподавателя, и двери зала закрылись. Я вытянула шею, пытаясь высмотреть в толпе студентов Манура, но нигде его не нашла. Зато увидела лорда Таре, который поднялся на возвышение и внимательно осмотрел зал. «Доброго дня вам, студенты!» «Сочувствую, магистры и магини, мастера и мастерицы, маги и представители древних родов!» «На вас сегодня лежит ответственность за тех, кто сейчас будет проходить процедуру принятия в нашу большую семью!» Начал говорить ректор, и его голос разлетелся по всему залу. Я же смотрела на этого белого всадника и до сих пор не понимала, что в нем белого. Волосы черные, одежда тоже, взгляд тяжелый из-под бровей. А еще он сын местного владыки и мой муж, чтоб его. И даже отсюда, издалека, он мне совсем не понравился. — Сейчас вам раздадут значки студентов академии. Обратился он к первокурсникам, которые подошли поближе к возвышению. Я все же нашла затылок Манура и принялась сверлить его тяжелым взглядом. «Ну, давай же, обернись!» «Мне столько нужно тебе рассказать!» Брат обернулся спустя почти минуту и с удивлением уставился на меня. Я показала ему большой палец и вдруг заметила, как на него смотрит лорд таре Я тут же присела, прячась за магистром Хивисандром. «Леди, что с вами?» Обратился ко мне стоящий рядом незнакомый пожилой мужчина. Все хорошо, проскрипела я. Просто шнурок на ботинке развязался. С удивлением поняла я и принялась его спешно завязывать. Лишь убедившись, что все в порядке, я рискнула подняться в полный рост. Церемония вручения значков длилась весьма долго. Потом на сцену вышел магистр Хевисандр, который последовательно и монотонно напоминал о правилах поведения в академии и технике безопасности при работе с магией. После магистра вышла сухонькая старушка неопределенного возраста, которая чехвостила студентов уже как комендант их общежития. «Леди Санарн», — прошипела мне магиня Варея, обойдемте «опойдемте-ка в столовую». «Пока там никого нет. Преподавательский состав нас поймет». У кого улыбнулась она? Я согласно кивнула, и мы незаметно покинули зал. Нечего мне так близко находиться к лорду Таре. Чем реже мы будем пересекаться, тем позднее он поймет, кто я такая на самом деле. Да и побаиваюсь я его немного, больно уж он внушительный и прямо-таки излучает опасность. Столовая оказалась всего лишь в семи кабинетах от моей аудитории. Этот факт меня откровенно порадовал. Питание в столовой бесплатное, но если хочется чего-то необычного, то лучше слетать в ахт и купить еды там. А тут, смотрите, леди, вам придется выбирать себе ту еду, где стоит вот такая пометка с человечком. Это значит, что она безопасна для людей объяснила мне магиня Вы же, наверное, привыкли именно к человеческой пище. И действительно, рядом с стоящими вереницей блюдами стояли карточки с нарисованными изображениями. Я на одном синем компоте даже перечеркнутого вампира различила. Удобненько. Остальные преподаватели подтянулись, когда мы уже заканчивали обедать. Магистр Хивисандр, набрав себе еды, интересно, какой он расы, Сел за наш столик и укоризненно покачал головой. «Госпожа Варея, почему вы не остались до конца мероприятия? Лорду ректору было бы интересно познакомиться с новым сотрудником академии». Покачал он головой. «Магистр, лично мне эта девочка ясно дала понять, что боится ректора, а потому незачем ее пугать в первый же учебный день». Сверкнула глазами моя заступница. «У нас нет очереди на данную вакансию, а у леди Санарн сейчас еще лекция для третьекурсников-некромантов». Синекожий магистр, поколебавшись, вынужден был согласиться и даже принес извинения за свой вопрос. «Надо же, какой умный мужчина!» Вернувшись в свой кабинет, я вытащила из поясной сумки блокнот, книги, ручку и карандаш. Едва я успела все это выложить на стол, как в дверь кабинета постучали, и любопытные лица студентов показались из-за двери. «Проходите!» Я приглашающе махнула рукой и приготовилась к первым проблемам. Когда все расселись, я вышла из-за стола и осмотрела группу. Да уж, некроманты они такие. Мрачные, в темных одеждах. Не наши готы, конечно, но впечатляют. «Здравствуйте, господа студенты!» Решила я все же начать с приветствия. «Сегодня у нас с вами будет вводная лекция по предмету человековедения, которую я буду вам преподавать как минимум весь этот учебный год. Зовут меня леди Тамилана Санарн. Ну, обращайтесь ко мне, леди Томила. Или леди Тома. Так и мне, и вам будет проще. Вопросы есть?» – обвела я группу взглядом. Один из парней расплылся в ехидной улыбке и, проведя рукой по черной шевелюре, встал с места. Леди-то, мила, а зачем нам вообще поставили в расписание изучение людей? Мы же некроманты. Нам нужно изучать магию смерти, мертвиков, нежить. А людей-то чего изучать? Они же просто люди! сказал он это с таким пренебрежением, что я даже поморщилась. «Как вас зовут, студент?» Я взяла в руки блокнот и посмотрела на парня. «Ба, да у него когти на руках. До да человека ему далеко, а вот проблем у нас с ним будет много, если его сейчас не поставить на место». «Урхан Эр Лаиф! сложил он руки на груди. «Студент Эрлаиф». Я записала его в блокнот и отзеркалила его позу. Когда вы отправитесь в человеческий мир поднимать чей-то очень важный труп, без знаний этого мира, то у вас могут быть большие неприятности, в первую очередь в плане безопасности для вас лично». «Это какие еще неприятности?» Нахальный парень нахмурился. «Я оскалилась в улыбке, прекрасно помню что она у меня весьма угрожающая. Например...» «Пока вы будете заняты раскапыванием чужой могилы, в вас может прилететь весьма неприятный заряд дробовика от сторожа кладбища дяди Валеры, который решил, что вы вандал, э, который занимается осквернением и непотребством на вверенном ему объекте», пояснила я. «А если вы с первого раза не поймете, то вас и лопатой по голове приложить могут». «Так я же его магией вырублю» не согласился будущий некромант. «Магия в технических мирах – очень редкое явление, а потому многие люди имеют естественную защиту от магии». Пожалуй, я плечами отвернулась и подошла к доске, игнорируя шепот «гребаная человечка». «В мою сторону!» «Вот не зря Рамина мне историю магии в голову вложила. Я теперь хоть многие вещи осознаю». Не знаю как, но я спиной почувствовала, что в меня что-то летит. Заставила себя оставаться на месте, лишь сжала в ладони мел посильнее. Заряд боевой магии закономерно отскочил от меня и направился к зачинщику данного безобразия. Вскрик, стук и гробовая тишина за моей спиной подсказали, что пора поворачиваться. Итак, записываем название нашей сегодняшней лекции. Я посмотрела на пытающегося влезть за парту потрепанного Урхана Эрлаифа. Причины изучения человековедения. Студенты тут же открыли тетради и принялись писать. «Хм, наверное, не так уж и плохо, что лекция началась с небольшого конфликта. Зато теперь меня беспрекословно слушаются».